Глава 51. К разочарованию Дэнни, крупки мяса его допустили не сразу. Виннер заявил, что он должен пройти весь путь с самого низа, и это было буквально. Виннер, как многие одинокие люди, содержал как самого себя, так и магазин в безупречной чистоте. И первое, чему Дэнни предстояло научиться, было поддержание чистоты в понимании Виннера. Каждый вечер после закрытия магазина нужно было вымести опилки и насыпать на пол свежих. Каждый день мраморная плита, служившая полом витрины, должна была быть тщательно вымыта и протерта срезом лимона. Колоду для рубки нужно было ежедневно мыть солью и проволочной щеткой, ножи тоже ежедневно мыть и точить. Мясорубку нужно было разбирать и промывать после каждого использования. А использовалась она 10-15 раз на дню. Прилавок следовало мыть щеткой и мылом. Окно витрины мылось раз в неделю. Стены время от времени мылись шваброй. Чистить, мыть, натирать. Виннер фанатично относился к чистоте. Виннер бросал все жирные обрезки в бочонок. Этот жир он продавал мыловару. Один раз в неделю Дэнни, рискуя заработать грыжу, выносил бочонок на обочину, откуда его забирали работники мыловарни. И Дэнни обожал любую работу, которую выполнял в мясной лавке. На второй неделе Виннер разрешил Дэнни срезать мясо с кости и молоть остатки на говяжий фарш, которые у них в округе называли рубленым мясом. Дэнни также выпала честь положить веточку петрушки в центр искусно сделанных завитков молотого мяса на блюде из серого агата. Виннер разрешил ему продавать суповые кости, мозговые, суставные и трубчатые, все по 5 центов. Он разрешил ему нарезать колбасы, Ещё он разрешил ему отдавать мясо и кости на корм для собак бесплатно, но только если покупатель брал ещё что-нибудь. «Когда у тебя просят мясо на корм, — поучал Винер, — ты должен спросить, им его завернуть или они съедят его прямо в магазине». «Ну это же бородатая шутка! Старьё, старьём!» «Ну и что? Покупателям она нравится! Шутка в нагрузку к бесплатному корму!» Дэнни узнал, что говяжий фарш с обрезками давал стопроцентную прибыль, потому что на него шло мясо, которое нельзя было использовать с никаким другим способом. Он спросил Виннера, не лучше ли было бы предлагать покупательнице уже готовый фарш из обрезков, если та просила фунт фарша из лопатки или огуска. «Это уже не модно. Я научу тебя, как продавать тот готовый фарш. Леди хочет купить фунт фарша из огуска». Ты изображаешь бурную радость, мелишь мясо прямо перед ней. Когда ты кладешь его на весы, то приходишь в ярость от того, что смолол лишку. Отщипываешь комочек и кидаешь на блюдо с фаршем в витрине, словно тебе плевать. Та покупательница и остальные в магазине скажут себе, зачем мне платить, 30 центов за фарш и загуска, если я могу купить то же самое с блюда по 18. Я же знаю, что это один и тот же фарш. Я видела, как мясник бросил на блюдо остаток того, что смолол для меня, Подлинным наказанием для Виннера было, когда в магазин заходила женщина и просила взвесить полфунта в вырезке. Или одно баранье ребрышко, или какого-нибудь еще высокосортного мяса, что означало необходимость расковырять полтуши за грошовую прибыль. Виннер наставлял Дэнни. Если заходит леди и просит всего полфунта толстого края, филе нужно отрезать толстым куском. «Ты идешь в холодильник и выносишь на плече половину говяжьей туши. Сгибаешь ноги, словно мясо слишком тяжелое. Кладешь на колоду и прижимаешь руку к сердцу, словно его немного прихватило от такой тяжести. Тогда леди становится стыдно за то, что она так тебя напрягла ради всего лишь полфунта филе. И она может заодно взять и целый фунт стейка». Виннер продолжал наставление. Люди покупают почки, сердца и свиные ножки. Им может быть стыдно покупать такое. Они все хотят об этом пошутить. Но все думают, что им первым пришло это в голову. Например, покупательница говорит «У вас есть почки?» А я ей отвечаю «Не переходите на личности». «Нет, это грубо. Ты говоришь что-нибудь вроде «Надеюсь, что так», а потом улыбаешься и подмигиваешь. Они думают «Вот грубиян, но им все равно это нравится». Кроме того, тебе нужно улыбаться и подмигивать всем пожилым дамам и дамам среднего возраста, даже без всяких почек. Ага, что-то отто я не видел, чтобы ты подмигивал. Я другое дело, они подумают, что у меня на уме что-нибудь пакостное, потому что я вдовец и живу сам по себе. Но если подмигнешь ты, молодой красавчик, то для дам не первой молодости это будет все равно, что подарок. И тут Дэнни увидел, как в магазин зашла милочка Мэгги. Дэнни знал, что Отто не был знаком с его сестрой. «Отто, да я попробую подмигнуть и улыбнуться этой покупательнице». Отто дал добро. Дэнни подмигнул сестре изо всех сил. К изумлению Отто, дама подмигнула в ответ. «Вам чем-нибудь помочь, дорогуша?» Отто возмущенно прошептал. «Говори, миссис!» «Миссис Дорогуша, чего вам взвесить? У вас есть ребрышки?» Да тщательно ощупал себе ребра и спину. «Вообще-то были, но, наверное, я забыл их дома в шкафу». «Так-то лучше», — подумал Отто. Он расплылся в улыбке. Дэнни взвесил и завернул ребрышки, и милочка Мэгги спросила. «Сколько с меня?» «Отдам за 5 центов, если крепко обнимете и поцелуете». «Это уже слишком!» — воскликнул Отто. «Простите, леди, но этот парень здесь недавно». «Все в порядке!» — улыбнулась милочка Мэгги. «Я его сестра!» «Нет! Это милочка Мэгги! Я ее младший брат!» «Вашему младшему брату очень повезло с сестрой!» «Миссис Милочка!» — галантно сказал Отто. Дэнни рассмеялся. «Миссис Бассет! Милочка Мэгги — это прозвище!» «Для меня!» — заявил Виннер. Она всегда будет миссис Милочка. Вскоре Отто научил Денни рубить мясо. Денни схватывал все на лету. У него был талант к мясу. Покупателям Денни очень нравился. Матери говорили детям, когда пойдешь к Виннеру, попроси, чтобы тебя обслужил Денни, он точно не обвесит. Виннер звал Денни Динни, потому что ему было сложно произнести Деннис. Денни напоминала ему о том дне, когда судьба привела Денни в его магазин. Виннер во многом зависел от Денни. Он увидел, что может немного расслабиться. Он экспериментировал с разными комбинациями блюд, потому что Денни теперь обедал с ним, и ему нравилось устраивать ему сюрпризы. По утрам Виннер ходил на прогулки, а после обеда дремал, пока Денни в одиночку управлялся с магазином. Пришло время, когда Виннер оставил магазин на Денни на целый день. Он собирался в Йорквилл в гости к ландсмен, тоже мяснику. Дэнни уже давно заслужил свитер, соломенный нарукавники и белый фартук. В тот же день он получил новый знак отличия — соломенную шляпу, которую полагалось носить в магазине. «Вот», — изрек Виннер, двумя руками надевая шляпу Дэнни на голову, словно корону. «Сегодня ты стал настоящим мясником!» «А теперь я еду в йорквил и я не остался бы там на целый день, если бы не доверял тебе, Динни». Дэнни настолько привык, что ему никто не доверяет, что не смог понять, чем было замечание Виннера – комплиментом или предупреждением. Он сдвинул шляпу на глаз. Виннер нахмурился и поправил ее. После этого Дэнни всегда носил шляпу только ровно. Дэнни всегда было любопытно, зачем мясники носят в магазинах соломенные шляпы даже зимой. Поначалу он считал, что это для того, чтобы на мясо не сыпалась перхоть. Потом он решил, что это для того, чтобы мясник случайно не провел по волосам окровавленной рукой. Теперь у него появилась возможность узнать правду. отта зачем мясники всегда носят у себя в магазине соломенные шляпы?» «Чтобы люди знали, что это мясники», — ответил Отто Виннер.